и широкими нарукавными нашивками комодора Королевского военно-морского флота, который носил незаконно, и орден с в четыре ряда, который носил по праву, достав из привинченного к палубе контейнера бутылку виски, он малил стакан чуть не до краев, добавив туда немного воды. В эту минуту судно подбросило и наклинило, но капитан Эмри не пролил ни капли словно находясь в дегустационном зале где мы с ним и познакомились с залпом опорожнив стакан капитан потянулся к трубке и им ли давно освоил хорошие манеры а мистер Джирни этого нельзя было сказать он с хмурым видом разглядывал телячьи котлеты в брюссельскую капусту картофели пива очутившиеся в него на брюках но стюард был тут как тут со свежей салфеткой и пластмассовым ведерком. Несмотря на заостренный череп и широкое дутловатое лицо, Отто Джеран на первый взгляд был человеком нормального телосложения. Но когда он вставал, выяснялось, что впечатление обманчиво. При росте меньше 160 сантиметров весил он около 110 килограммов. Он носил туфли на высоких каблуках и дурно пошитый костюм. Шея отсутствовала, У него были длинные нервные кисти рук и необычно маленькие ноги. Бобровый цвет лица объяснялся не вспыльчивым характером, а коронарной недостаточностью. Джеран поднял глаза на капитана Эймари. «Что за упрямство, капитан?» — воскликнул необычно высоким для столь грузного, омущенный голосом Джеран. «Зачем же идти навстречу этому ужасному шторму?» «Какому шторму?» искренне удивился капитан, ставя стакан на стол. «Этот безобидный ветерок вы называете штормом?» Имри повернулся к мистеру Стоуксу, сидевшему рядом со мной. «Ну, верно, мистер Стоукс? «Ну, восемь, но не больше». Налив себе рому, Стоукс откинулся на спинку стула. В отличие от капитана Стармеха, имел абсолютно голое лицо и череп. Сияющая лысина, худое, смуглое, морщинистое лицо и длинная, жилистая шея делали его похожим на неопределенного возраста черепаху с Галапагосских островов. Да и передвигался он со скоростью этого животного. Мистер Сноукс и капитан Имри служили на тральщиках еще во время Первой мировой войны и, уйдя лет десять назад в отставку, Остались неразлучны. Иначе, как капитан Имри и мистер Стоукс, ни один, ни другой друг к другу не обращались. Кое-кто утверждал, будто в узком кругу они называли друг друга командир из армех. Мистер Стоукс был инженером-механиком. Но подобное заявление было беспочвенным и оскорбительным для обоих. После некоторой паузы... Мистер Стоукс выразил свое компетентное мнение. Семь. Конечно, семь. Безоговорочно согласился капитан, снова наполняя стакан. Слава богу, что ходовую вахту на мостике несет штурман Смит, подумал я. Ну вот видите, мистер Джарон, сущий пустяки шторм Уцепившись за стол, наклонившийся под углом тридцать градусов, собеседник капитана промолчал. Ну, разве это шторм?» «Вот помню, как мы с мистером Стоуксом отправились рыбачить на банки близ острова Медвежий. Добравшись первыми, мы возвращались с полными трюмами в порт. Дело было, по-моему, в двадцать восьмом году. В двадцать девятом, по правилу Стоукс. «Ну да, да, в двадцать девятом». Согласился капитан, устремив взгляд голубых глаз, Наджарона и Йогана Хейсмана, чедушного бледного человечка с вечно настороженным выражением лица и не знающими ни минуты покоя руками. «Вот это был шторм! Мы вышли из Бердино на Траулере, забыл его название, Сильвер Харвест», отозвался мистер Стоукс. «А на Сильвер Харвесте во время десятибального шторма Поломалась машина, два часа судно дрейфовало лагом к волне, два часа не удавалось завести на шлюпку перлинь. Командовал траулером Макэндрю, Джон Макэндрю, подсказал старший механик. Благодарил вас, мистер Стоукс. У капитана был перелом шейных позвонков. Чтобы удержать судно против волнения, он тридцать часов сидел на веслах. Это с гипсовой-то повязкой на шее. он достигал силы десять баллов, а в течение четырех часов и все одиннадцать. Видели бы эти волны? Горы! Настоящие горы! Нос взлетал на десять метров, потом опускался, судно кидалось с борта на борт. И так много часов подряд. Кроме мистера Столкса и меня укачало всех. Увидев, что Хейсман вскочил и бросился бегом из салона, капитан Илри на полуслове замолчал. Ваш друг нездоров, мистер Джерон. Нельзя ли выпустить плавучий якорь или как там у вас это называется? Взмолился Джерон. А может, стоит поискать укрытие? Укрытие? А чего? А вот еще помню, мистер Джерон. И его спутники не плавали всю свою жизнь, заметил я. И то правда. Выпустить плавучий якорь? Волнение от этого не уменьшится. А ближайшее укрытие — остров Янмайн. Идти до него 300 миль, следуя курсом в Вест навстречу шторму. А если уходить от шторма? Разве это не поможет? «Ну, конечно, поможет. Тогда качка уменьшится, Но если настаиваете, мистер Джарон, условия нашего контракта вам известны. Капитан обязан выполнять все распоряжения».